«Да он тоже смотрел на это дело сквозь пальцы, а я прошлым летом шашлык жарили. Там есть какая-нибудь связь? Откуда? Только мобильник, но его аппарат не отвечает. А зимой проехать туда можно? Что, сейчас? Ты с ума сошел, откуда я знаю? Ладно, тогда вали пока отдыхать, я напишу, что надо, но с утра мы с тобой все-таки смотаемся туда, на твоем вездеходе. И если там окажется все в порядке, сразу понесешь заявление. Вопросы есть?» «Вопросов нет». «А ты?» «А я закончу писанину и сбегаю домой, поставлю машину. Это рядом на набережной. И утром позвоню». «Договорились?» «Ох!» Тяжело и обреченно вздохнула Элина. «Ну и наградил же Господь кавалером. Пойду, накину что-нибудь. Холодно». «Вот это ты правильно сделаешь. Разве это одежда? Иди, иди, не бойся. Твое от тебя никогда не уйдет». Глава 3. «Перед крушением». Татьяна была искренне удивлена, когда, вернувшись домой, застала на кухне ужинающего в одиночестве мужа. Она не лукавила, говоря Вячеславу Ивановичу, что ее супруг в отъезде, в командировке, где-то на Урале. Это все было так. Больше того, она и возвращения-то его ожидала никак не раньше следующей недели – И это обстоятельство ее очень устраивало, поскольку ей меньше всего хотелось, чтобы Иван Игнатьевич принимал какое-то участие в розыске пропавшего Силина. Муж ничего ей не говорил, но она интуитивно чувствовала, что его что-то связывает с Силиным, и даже догадывалась, о чем могла бы идти речь. Естественно, как и во всяком бизнесе, деньги. Наверное, даже очень большие, но в отличие от младшей сестры, не знающие им цены и живущие по принципу, Раз с собой не унесешь, значит, надо успеть потратить, Татьяна предпочитала жизнь скромную и закрытую для других. А зачем скажите сотруднице уголовного розыска выставлять на показ свои перстни и шубы, чтобы у кого-то вызвать зависть? А вместе с ней вопросы: почему да откуда? Муж хорошо зарабатывает, а кто он, чем занимается, где ворует? Естественно, разве у нас можно что-то заработать честным трудом? Пойди докажи. У нее есть машина, не новая уже, Хонда, которая ее вполне устраивает. У мужа есть Ауди, и квартира неплохая. На двоих много не надо. Это силеные, неизвестно на что рассчитывая, отгрохали себе апартаменты, и что дальше. А вот он исчез, а на плечи теперь лягут заботы. На Элку? так она ж ничего не умеет в жизни, кроме как перед мужиками задницей вертеть. Тоже, конечно, профессия, но пристойного в ней мало, особенно когда становится известно, где работает ее старшая сестра. Подозревала, что новость с Силиным может крепко испортить настроение и без того мрачному мужу. Но он ведь и, даже и дожидаться ее не стал, сам ужинать уселся, как бы укоряя хозяйку за это свое одиночество. Но объяснить все, в конце концов, просто. Пошла на прием к начальнику по личному вопросу какому? А вот тут как раз и есть самое неприятное однако делать нечего от разговора не уйти. Я рада, что ты приехал раньше, мягко сказала Татьяна. Но ну, от чего такой мрачный? Устал? Или на меня сердишься? Так я была вынуждена на службе задержаться генерал вызвал. Но Иван лишь отмахнулся, продолжая вяло жевать сосиску. Нет, значит. «Не это волновало его. Тогда что?» Увидев в глазах жены немой вопрос, Иван как-то зло сплюнул, а резко отодвинул от себя тарелку и закурил. «Что там у них случилось?» — спросил хриплым голосом. «Простыл, что ли?» Татьяна спросила, хотя знала, о чем речь. «С кем случилось?» «Да с Фимкой вашим. Не понимаешь?» «Плохо с ним, Ваня. А тебе-то откуда известно?» «Откуда?» «От верблюда. Звонил. А меня, извини, нахер послали открытым текстом и сказали, что такое больше там не работает. Когда ты звонил? Какое это имеет значение? Два дня, три тому назад. Решил, не туда попал. Перезванивал. У меня ж горит под ногами. А мне ничего не знаем. И вас тоже не знаем. Соображаешь?» «Я почему?» — спросила. Мы с Элкой постоянно звоним на базу. Может, объявился или поступили какие-нибудь новые сведения. Но с нами разговаривают вежливо. Они действительно там ничего не знают, хотя это совсем не повод для грубости. Как ты рассказываешь, не знаю, повод или не повод, но если Фимка немедленно не появится, у нас могут быть